Глава 7. Дева Жанна попадает в плен. 21 июля французская армия вышла из Реймса, а уже 23-го она освободила город Суассон, 29-го — ири 2 августа — Провен и почти сразу Баве. Из Баве бежал епископ бавецкий Кашон, сотрудничавший с англичанами и бургунцами. Позже епископ Бавески будет назначен инквизицией председателем суда для разбирательства дела по обвинению Жанны Д'Арк в колдовстве и нарушении многих церковных правил. Пока что он был знаком с Жанной лишь понаслышке, как прислужник врагов Франции, в страхе бежавшей из города, отбитого французами у англичан. Жанна понимала, что пришло время идти на Париж. 26 августа Жанна Д'Арк вместе с войском герцога Алансонского находилась вблизи Парижа. Но в тот самый момент, когда она вдохновляла солдат на штурм столицы крупнейшего государственного объединения внутри Франции, пришло известие, что подписан договор о перемирии с бургундцами на 4 месяца. Дело в том, что на тот момент возобладало влияние партии политиков группы влиятельных лиц во главе с канцлером при дворе Карла VII, которые предпочитали решать вопрос не военными средствами. Сама по себе мысль о том, чтобы решать спорные вопросы через переговоры, очень хороша. Но в ситуации, когда идет война, когда наступил перелом в пользу французов, после долгого времени поражений и отступления перед захватчиком, перемирие было очень выгодно только бургундцам и англичанам. За это время бургундцы и англичане могли оправиться от перенесенных поражений, собрать новые силы, дополнительно укрепить Париж и другие города. Те, кто убедил французского короля подписать перемирие, только затягивали войну и ставили свою собственную армию в тяжелое положение. Карл VII в то время еще не мог вполне поверить в свои силы. Поэтому он склонялся то в сторону одной группировки придворных, то в сторону другой. По сути дела, это перемирие было только на руку врагам. Жанна обращается к королю с просьбой отказаться от перемирия и штурмовать Париж. Король, находясь под влияниями различных придворных лиц, колеблется. Потом он дает согласие на приступ. Начинается штурм хорошо укрепленного города, который успел приготовиться к отражению атак. Французы бросаются на неприступные стены и вновь откатываются, неся потери. Как всегда, Жанна со своим знаменем идет впереди волны атакующих. Вечером, почти перед самым заходом солнца, Жанна ранена стрелой в бедро. Она продолжает оставаться в строю и настаивает на возобновлении атаки. Ее почти насильно уводят с поля боя, говоря, что скоро наступит ночь и атаковать будет невозможно. На следующий день король распускает армию, и Жанна остается одна со своим небольшим отрядом, которым она руководила лично. Понятно, что с такими силами нет смысла пытаться брать большой город. В это время приходит известие, что бургунцы осадили небольшой город Кампьен, который находится вблизи Парижа. Жанна спешит на выручку осаждённым Кампьена. В одной из вылазок небольшой отряд Жанны прикрывает отход отряда из числа тех, кто защищал Кампьен. Командир гарнизона Кампьена приказал закрыть крепостные ворота до того, как Жанна успела в них проехать, опасаясь, что бургунцы ворвутся в город вместе с преследуемыми ими французами. Таким образом, Жанна со своими оруженосцами была обречена на гибель или плен. Ее стащил с лошади один из бургунцев. Так она попала в плен, который завершился судом Инквизиции и страшной казнью на костре, поскольку суд признал ее еретичкой, религиозной преступницей. В то время говорили, что Жанну предали, специально закрыв ворота крепости раньше времени. Ходили упорные слухи о том, что командир кампиенского гарнизона получил большую взятку от бургунцев, чтобы выдать им ненавистную для них деву. Однако современные исследователи склоняются к мысли, что в этом преступлении командир Кампьена не был виноват. Судя по дальнейшей судьбе Жанны, она больше не интересовала королевский двор. Ей уже намекали на то, что ей следует прекратить участие в войне и вернуться к прежнему образу жизни. Короли и правительство остались равнодушными к ее положению. По обычаю того времени военнопленных можно было возвратить обратно за денежный выкуп. Например, ее оруженосец Жан из который попал в плен вместе с ней, через некоторое время был выкуплен на свободу. В бургундском плену Жанна пробыла целых полгода. Это время достаточное для того, чтобы выкупить пленного. Но не король. Ни его правительство ничего не сделали для ее освобождения. Архиепископ Римский, он же канцлер правительства Франции, который и раньше всегда выступал против участия Жанны в войне, высказался в своей проповеди, обвинив ее в факте пленения. Он сказал, что Жанна и раньше не слушала ничьих советов и всегда поступала так, как считала правильным сама. Эта проповедь ясно давала понять простым французам, что правительство отступается от Жанны. Оно не собирается ее спасать. Ведь архиепископ одновременно был канцлером, главой правительства королевства. О том, почему не захотел спасти Жанну сам король, до сих пор нет единого мнения среди специалистов, которые много лет изучали все детали этого давнего дела. Остается предполагать, что главной причиной стало лишь отсутствие желания спасти ту, которая так много сделала для самого короля Карла VII и его королевства. Итак, во французском городе Руане бургундское герцогство, английское королевство и вселенская католическая церковь в лице своего церковного суда все вместе обрушились на беззащитную 18-летнюю девушку, закованную в цепи и посаженную в железную клетку. Начинался суд так называемой Святой инквизиции.